А вот уже Лондон 2012 года. Олимпиада. Здесь, правда, заправляют всем Олимпийский комитет, а не власти Великобритании. Член немецкой сборной по академической гребле Надя Дрыгала была вынуждена покинуть соревнования. Ее бойфренд написал в фейсбуке, что едет в поезде среди черных и пакисташек. Хотя это Надя пыталась объяснить, что со своим бойфрендом не согласна, ничего ей не помогло. Исключили из соревнований как миленькую. Значит за российские высказывания бойфренда исключать можно. А за ливанских спортсменов, которые отказались тренироваться в одном зале с израильскими, никто исключать из соревнований не подумал. Вместо этого зал для тренировок разделили стенкой, дабы не обидеть нежные чувства ливанцев. Когда две спортсменки из Саудовской Аравии отказались выступать без хиджаба, Их требования удовлетворили. Об этом хорошо написала Юлия Латынина. «Казалось бы, логика олимпийского движения очень проста. Ребята, эти соревнования посвящены достижениям человеческого тела. Мы своих стандартов вам не навязываем. Но если вы их не принимаете, катитесь себе прочь. Занимайтесь спортом пять раз в день на коврике лицом к Мекке». Похоже, время для либерализма с мускулами пока так и не наступило. Либерализм другого толка продолжает свое шествие не только в Британии, но и в других демократических странах. Есть такой египетский богослов Юсуф аль карадауи Дауи. Он отстаивает право мужей бить своих жен. Уничтожение евреев нацистами и их приспешниками называет божественным наказанием. Даже некоторые мусульман, мусульманские активисты считают, что он опаснее, чем Бин Ладен. Выступали против выдачи ему визы для въезда в Норвегию. Но норвежские власти руководствуются другими критериями. Этот Юсуф Аль Карадауи не только приехал в Норвегию, но и по телевизору там выступил. А вот на центральной площади Бергена проходит антирасистская акция «Остановить исламофобию». Организаторы акции, активисты организации «Сосрасизм» вещают журналистам. В Европе из каждых 300 терактов только один был организован мусульманином. А это всего лишь 0,3%. Или в Норвегии мусульмане составляют только 2% населения. А статистическое бюро ССБ убеждает нас, что через 40 лет они станут большинством. Не верьте. Как можно за такой короткий срок вырасти в 50 раз? Видимо можно. Вот голая статистика. Во Франции существует самая большая исламская община, свыше 6 миллионов человек. В ФРГ проживает до 3,5 миллионов мусульман. В Великобритании 1,8 миллиона. В Испании миллион. В Швейцарии 400 тысяч. В Австрии и Бельгии по 350 тысяч. В Швеции 300 тысяч. Но это только официально проживает. О нелегалах эта статистика не сообщает. А вот рождаются дети у мусульман, не в пример чаще местного населения. Так в Лондоне около трети новорожденных в 2010 году появились на свет в семьях, где хотя бы один из родителей является эмигрантом. По всей Англии и Уэльсу дети приезжих составили около четверти от всех новорожденных. А вообще в первой декаде 21 века доля рождений у женщин-мигрантов в европейских странах составляла от 15 до 20%. процентов от общего числа рождений что интересно даже это повышенное по сравнению с коренным населением рождаемость не спасает матушку европу от ее демографической проблемы быстрое старение населения по расчетам дэвида Колмана, профессора демографии оксфордского университета чтобы сберечь в европейских странах современную пропорцию работающего населения относительно пенсионеров Ежегодно следует принимать по 14 миллионов иммигрантов. По его данным, ежегодно в Европу прибывает почти полмиллиона иммигрантов. Профессор считает, что необходимо немедленно задуматься над новой политикой содействия молодым семьям, чтобы уговорить, чтобы поднять уровень рождаемости европейцев. Интересно, как он уговорит их рожать больше. Есть немало жителей развитых стран, считающих опасность мусульманской экспансии надуманной. Ничего страшного в этом нет, успокаивают они себя и окружающих. Уровень развития арабского мира, по крайней мере технический, намного ниже западного. Мусульмане не смогут взять верх над западной цивилизацией. Как более развитая, она в конце концов поглотит мусульманскую. Я бы воздержался от таких самонадеянных высказываний. Учите историю, господа. Масса примеров обратного найдется. Во второй половине четвертого тысячелетия до н.э. в юго-восточной части Междуречия возникла шумерская цивилизация. Первая письменная цивилизация в нашей истории. Эта цивилизация объединила разрозненные города-государства, организовала широко разветвленное ирригационное хозяйство, наладила судоходство по рекам и каналам. Но в конце концов пала под напором западносемитских племен. Менее развитые они были, но более агрессивны. В начале второго тысячелетия до н.э. в Греции сформировалась Микенская цивилизация. Эта цивилизация основала Афины. И высокоразвитые они были по сравнению с окружающими народами, конечно. И письменность у них была. А завоевали их дикие племена дарийцев, которые вторглись в Грецию примерно в XI веке до н.э. Пришли с севера и завоевали. И лет на 300-400 наступили в Греции темные века. Так их историки называют. Упадок культуры, утрата письменности. А потомки высокоразвитой цивилизации стали рабами у новых хозяев. Не все, правда. Часть успела сбежать на Кипр и далее, в Азию. Как раз и на ту территорию, где сейчас в Израиле сектор газа находится. А поскольку назывались они филистимляне, то современные палестинцы, живущие там, себя потомками их считают. Тоже историю не учили. Придя из Греции, они по уровню развития были выше, чем окружающие народы. Умели выплавлять железо, а способ плавки в тайне держали. Оружие у них за счет этого было более серьезное, чем у окружающих народов. Могли они с соседям диктовать свои условия. Но со времен царя Давида начался их закат. А после походов Александра Македонского они растворились в массе эллинизированного населения Восточного Средиземноморья. Слово «Палестина» вообще не от них пришло. Много позже оно появилось, когда римский император Адриан подавил в 135 году нашей эры еврейское восстание под производительством Бар-Кохбы. Рим принял решение стереть с лица земли даже упоминание о Биудее. Так им насолили евреи этим восстанием. Решено было назвать эти земли Палестиной. Вот отсюда и взял свое название так называемый палестинский народ. Но об этом не здесь. Мы отвлеклись. Сами римляне, построив высокоразвитую цивилизацию, пали под ударами варваров. Эти варвары и строить так не умели, и книжек не писали, и канализации не пользовались. Много еще всего не умели, а римлян победили. Чингисхан со своим войском в начале 13 века решил завоевать Китай. Кто такие монголы в то время были и кто такие китайцы? Первые в своей степи на конях скакали и скот пасли. История монголов известна во многом благодаря китайским письменным источникам. А вот вторые к тому времени уже десятки веков знания копили, империи создавали, порох изобрели, а под ударами монголов пали. Достаточно примеров. Как видите, уровень развития цивилизации и техническая оснащенность от гибели не спасают. А еще мне нравится высказывание типа такого. Дикари хоть и победили, но потом все равно впитали в себя знания и образ жизни побежденной цивилизации. Да, это так. Потомки варваров, захвативших Рим, через несколько веков считали себя продолжателями Римской империи. В конце 10 века один такой потомок, король Аттон I Великий, так и назвал свою империю «Священная Римская империя». Эта новая империя, кроме половины Италии, занимала территории сегодняшней Германии, Нидерландов, Чехии, а также некоторые регионы Франции. А в XVI веке появилась Священная Римская империя германской нации. А ведь римляне германские племена били неоднократно, и рабов из германских племен на Апенитский полуостров немало привели. После завоевания Китая, монгольская братва посадила своего смотрящего по Китаю, внука Чингисхана, хана Хибулая. Хубилая. А тот через некоторое время окитаился и стал родоначальником китайской династии Юань. Это он приказал построить новую столицу в том месте, где сейчас находится Пекин. Ну и что? Думаете тем римским жителям, чьи животы вспарывали варвары, грабившие Рим, было легче от надежды на то, что они, эти варвары, перевоспитаются?» или тем китайцам, которым монголы рубили головы, было приятнее умирать, сознавая, что китайский образ жизни победит, слабо в это верится. Вернее, не верится вовсе. В общем, не, обошли, не обольщайтесь, граждане европейцы, уровень цивилизации не означает безопасность.